Глава восьмая «Ну вот, как-то так. Радует одно. Перед тем, как меня загребли, я успел шепнуть директору маленькую просьбу, помочь моим слинять от Инквизиции. Ведь расторны Торн и посещали меня, значит, до них не добрались. Ваш Кэп. То есть, Ваш Дэн». Директор похихикал и сказал, что должок платежами красен». Мол, он прямо помогать не будет, но шепнет моим о надвигающейся опасности и подскажет, где можно ненадолго спрятаться. Я надеюсь, что директор успел. А ещё Наторна и Альдавира. Эти двое точно не дали бы застать себя врасплох. Сдыхаю, сидя на упругом морочием сзади. «Почему наорочим?» Инквизиторы запихнули меня в клетку с двумя орками. «Дурдом?» «Я бы тоже так подумал». но кто-то, похоже, решил, что неплохо бы оценить способности Римуса Супермена. Почему-то они были уверены, что два злобных и зеленых бугая не станут мне помехой, и что до допроса я доживу. Но и оказались правы. Так бы я не стал махать кулаками, а тут пришлось. Двое инквизиторов с серьёзными минами наблюдали, как я колечу засранцев, решивших показать мне, кто главный в клетке. «Показали, а ага. Теперь похрюкивают с фингалами. Сильно я их не калечил». Что жалко стало. Выглядят они грозно, но что-то есть в них такое... Это как обижать даунионка переростка. Формально орки считаются монстрами и нечистью, но не зря же весь мир так старается подлизаться к обитателям Гурумхупа. Например, эти двое были охранниками одного сатира, представителя самого влиятельного стада. Они малость погорячились в местном развлекательном заведении, нажрались, не оплатили и начали буянить, так и оказались за решеткой. К сожалению, открытие даже третьих врат не помогло справиться с засранцами, которые, к слову, были настроены крайне враждебно и хотели порвать меня пополам. Пришлось показать и им, и инквизиторам свои таланты, применив в ускоренное время. Плохо, но что поделать. Куда же пропал этот обрамот Костя? Без привычного бомнижа в голове уже как-то не то... Подсел я на костю, э -э -э фу Ну что, товарищи гастарбайтеры, шлепая по зеленой спине. Сами нарвались. Надо было вливаться в цивилизацию. Орки те еще красавцы. Огромные под два метра, а шириной не намного меньше, чем в длину. Нижние выпирающие клыки, носы, картошки, шрамы, татуировки, кольца в бровях и ушах. А уж силище у них кулаком выбил камень из стены. Даже сомневаюсь, сам я справился или их просто укачало, пока они вертелись, пытаясь меня поймать. И вообще, где мой суд? Почему я тут? Я что, в следственном изоляторе? Из предъявленных мне обвинений я понял одно. Меня вовсе не обвиняют, а пока подозревают и запугивают. Сознался под страхом сожжения живьем, Молодец, сэкономил следствию кучу времени. Держи печеньку и все равно гори на костре, но вроде как уже мертвым. Но я человек не из пугливых, а обвинений в своем мире пережил много. Так что я отказался признавать вину. И ладно бы они меня обвинили только в использовании магии высшего порядка, но некромантия, грабеж, глупость какая. Это точно не про меня. Однако в голове сигнализирует тревожный звоночек. Откуда инквизиторы узнали? Неужели признали во мне Армза? А ведь Гримли просто шикарен. Она способна одного человека превратить в другого, вблизи не увидишь разницы. Я уж не говорю про то, что даже повадки свои менял, и голос. Второй орк издает не самый приятный звук, непонятно каким отверстием. Открывает глаза, с рыком встает, но бьется головой низкий потолок, снова падает, опять хрипит. Сдёргиваю бровь. «О, а вы не очень умные парни, да?» Кстати, одеты не в кожу и мех, как аборигены. При себе у них ничего нет, что неудивительно, мы в тюрьме. А вот у меня ничего не было с момента, как меня обнаружили обугленным. Даже золото. Либо кто-то обокрал, либо... Костя стащил все в анклав перед тем, как пропасть. Эх, если бы у меня был катализатор. Выбрался бы отсюда за секунду, и вскоре орёл носил бы меня подальше от этой безумной страны. Чувствую себя каким-то неполноценным. Или же... если посмотреть с другой стороны мне не остался ни с чем костя неосознанно поделился со мной парочкой трюков надо попробовать выковыриваю из памяти все что делал костя эфир разливается по конечностям это непросто но возможно черт обязательно произносить слух. не знаю почему но так и правда легче техника битерей бледной зимы черный эфир бурлит становится прохладнее И я резко прерываю плетение. «Ну нафиг, оставим эту убер-штуку на крайний случай». Поразительно. Кто бы знал, что древняя магия настолько сложнее и одновременно проще той, которую обучают сейчас в Академии. Надо просто вот так, потом вот тут, здесь жмык, тьфу ты. Это вообще не объяснить. А сделать легко, но только если сделал хоть раз раньше. Такую вот каламбуру и главная сложность одновременно». «Слезть!» «О, очнулся!» Я пересаживаюсь с зашевелившегося орка на скамью. «Если будешь барагозить, ляжешь обратно. Все ясно?» «Ясно!» Орк встает, потирая зад. Ох, у него за речки стали смотреть в разные стороны. «Ты сильный! Сильнее, чем я! Бить, я падать. «Эм, ну да, так оно и было!» «Жрать есть! Хотели тебя жрать, но ты не дать!» «Меня?» «Пять дней не жрать. Думать. Тебя нам отдать, чтобы пожрать. Но ты нас сам жрать, да? Бить и жрать?» Он зачем-то щупает себя в области паха. «Нет, не жрать. Хорошо». «Пять дней? Даже животных и то кормит. А эти хоть и близкие к ним, но все же разумны. Что-то жесткая инквизиция карает за пьяный дебош. Попахивает расизмом». «Еды у меня нет». «Нет? Как нет?» «Нет». Орк вздыхает, как паровоз. «Как звать?» «Римус». «Вкусное имя. Моё имя Бум, а этот брат, его имя Бо». «Бум и Бо. Ага, ясно. Красивые имена». «Тоже так думать. Имя красивый, а твое имя дерьмо. Длинное имя, сложный». «Вот как. Поэтому твое имя длиннее, чем у брата, на одну букву». Судя по тому, как стал пыхтеть орк, я задел его за живое. Хмыкаю, примирительно поднимаю руки. «Но твое мне нравится намного больше». Вроде помогло. Орк садится рядом, чуть не проломив задом каменную лавку. «За что тебя сажать в клетка? Тоже эльф-бутылка жопа?» Морщусь, но все же не выдерживаю, слегка улыбаюсь. «Я же говорил, перероски, дурачки. В чем-то книги не врали». Говорят, орков осталось не так уж и много, именно поэтому. Почти что вымирающая раса, гоблинов и всякой другой нечисти намного больше. Даже не хочу знать, за что вас сюда посадили. Может, и правда заслужено. Эльф — говно. Мы его не трогать, а он говорит говно про орду. Надо было ему культурно объяснить, что он не прав, а вы — бутылкой. Так же не делается. Я сказать, говорить, что эльф — говно, не помогло. «Странно. Почему бы?» «Я тоже так считать. Если эльф говно, то почему эльф убежаться?» «Действительно». «А ты умный. Жрать тебя нельзя. Думали, можно. Думали, еда. А ты не еда». «Спасибо за похвалу, Бум. Она бесценна». Вот так и познакомился и побеседовал с Бумом и Бо. Точнее, только с Бумом. Бо оказался молчаливым малым и лишь иногда кивал и булькал. «Как там мне рассказал Бум?» «Бо не иметь язык. Кушать быстро, когда мелким быть. Откусить, жевать свой язык. Говорить, что его язык самый вкусный. Теперь он любит все языки, но другие не такие вкусные». «И почему тогда у Бо более почетное имя, чем у Бума?» «Спрашивать не стал, так как тема эта весьма чувствительная для братьев-орков». За всё время в камере ни разу не принесли ни воду, ни еду. Мне-то ладно, а вот как бум и бо шестой день на такой зверской диете с их-то весом — большой вопрос. Звуки, доносящиеся из орочих кишечников, как звуки ада на лайте. Иногда даже приходилось повторять какой-нибудь вопрос, ибо не слышно. Ну и, конечно же, я думал о том, чтобы сбежать. Благо сил для этого хватало. А потом передумал, потому что чуял подвох во всей этой истории. Если инквизиторы подозревают меня в использовании высшей магии, то вряд ли бы так просто сунули меня в обычную камеру с орками и спокойно ушли. Интуиция орала в три голоса. Если дернусь, что-то случится. Активируются какие-нибудь мегасильные артефакты, или со всех сторон набежит инквизиция. Иногда мне казалось, что кто-то за нами наблюдает, и будь я проклят кости, если это просто казалось. А еще я прикинул, что к голодным моркам меня сунули не просто так, проверяют. хотя чтобы я поторопился свалить из такой компании. Вряд ли они ожидали, что я подружусь со славными Бумом и Бо. А я вот взял и подружился. И они оказались действительно славными ребятками. Тупые, наивные, прямолинейные, но нормальные. Я бы даже сказал, что не вижу в них того говна, которое вижу каждый день в тех же людях или эльфах. Эти просты, как камушки. В цивилизованное общество им, конечно, рановато, не дай бог, проголодаются. Но, как говорится, и самый верный пес может загрызть, если его не кормить недельку. При этом собак называют лучшими друзьями человека. Так что с таким же успехом вместо пса можно завести себя орка. Корми его, играй с ним, и он тебе будет служить верой и правдой. К вечеру Бум и Бо, несмотря на то, что я стал их лучшим другом, Все же начали поглядывать на меня голодными взглядами, пуская слину. Бо даже потянул меня за руку, за что огреб еще раз и упал полежать. Я думал о своих. Много думал. Как там они? Схватили их или нет? Если их допросят, то это все капец. У них нет никакой защиты от псионики, а их, скорее всего, допросят. И я надеюсь, что не с использованием жестких методов. Рвануть спасать их? Нет. Может все стать только хуже. Засыпая, я понял, что попал. Орки храпели так, что трясли стены, а еще Бум бормотал во сне о вкусном, но тощем римусе под каким-то соусом джа-джа-пуп из перегнившего лука и грибов. Приятно, конечно, что теперь меня называют тощим, но как, блин, спать-то? Супермен, на выход! О, мои спасители! Три суровых инквизитора, на этот раз еще и в шлемах. Потягиваюсь, стою с лавки почетного спального места. Кто сильнее, тот на ней и спит. За эту лавку тоже пришлось драться. Как я понял, у Бума и такая традиция — мутузить друг друга за лавку каждую ночь перед сном. Пришлось и мне к развлечению присоединиться. На полу было как-то не очень чисто. «На костер?» — безразлично спрашиваю я. Они молча закрывают за мной дверь. Кивают вперед, мол, пошевеливайся. Ни наручников, ни магии, ни артефактов. Точно, провокация. Оценивать, что я буду делать. Если дам дёру, однозначно пожалею. Меня ведут через темные коридоры. Направо, налево, прямо. Заводят в маленькую комнату. На удивление, белоснежную. А, не каменно-чёрную, с пыточными инструментами. Посреди единственный стул. Дверь за мной закрывается. Садись, верчу головой. Все вокруг бело. Никого нет. Голос разносится отовсюду. Раньше я напрягся бы, а сейчас только хотелось сказать Интересно. Сажусь, закидывая ногу на ногу. Назови имя. В голову что-то лезет. Сильное, пакостное, настойчивое. Ясно, понятно, магия разума, читают мысли. Что ж, спасибо, Кости, я знаю, что нужно делать. Ого! дадут как минимум шестая ступень псионики. Эта магия не просто считывает мысли, но и внушает желание говорить правду. Испытуемый сам не понимает, почему хочет признаться и искупить все грехи именно в этой комнате. Опасная магия. Если я совру, а они знают правду, то я попадусь на том, что могу блокировать их магию. Нужно быть очень осторожным с ответами. «Римус Гален», — отвечаю спокойно. «Тишина». Не Супермен?» — сухой голос, без эмоций и удивления. «Легко догадаться, что они узнали, кто я такой. Спасибо болтушке Ионе. Хотя, может, благодаря ей я еще жив? Меня не попытались сжечь или четвертовать именно потому, что я Галлен. Именно поэтому инквизиторы так долго тянули, просто наблюдая со стороны. Думали, что со мной делать. А если бы меня сожрали орки, то знатной семье объяснили бы все просто». Представился простолюдином, за что и поплатился. Конечно, влияние аббатства разы больше влияния Дома Галенов, но четверть Мерунаса — тоже сила. — Не Суперман? Ты некромант? — С идут. Могут ли они знать, что я некромант? Судя по тому, что я лишь подозреваюсь. Нет. — Ты веришь в первозданного? — знали бы они, с кем я тет тет Эх, Костя, Костя, всем сердцем. Какой дебил скажет инквизиторам, что не верит в Бога? Тяжелее всего не ухмыльнуться. Отправляю свой мозг образы того, как я каждый день молюсь перед сном и благодарю первозданного за пищу. Инквизиторы, разумеется, это считывают. Единственно правильное решение — верить в силу его, в имя его, в волю его, в сраку его. Еле успеваю заблокировать эту мысль. Истинно так. Эпицентр аномалии, где тебя обнаружили, насквозь пропитан некромантией. Твоя работа? Да, ясно. Вот почему я подозреваюсь в некромантии. Мои дела чуть лучше, чем я думал. Так, а теперь подумать над правильным ответом. Не знаю. Я ничего не помню. Голова просто раскалывается. Но я отправляю в нее образы того, что произошло. Вот я иду по коридору, и вот я очнулся в койке, тру нос, пытаясь скрыть легкое кровотечение. Инквизиторы сильные, их псеводника сильна. Долго я не выдержу. Судя по тому, что мне больше не задают вопросов, они увидели то, что я хочу показать. «Что ты знаешь об организации, известной как пауки?» Моя щека предательски дёргается. «Первый раз слышу». Они задают вопросы не в попад. «Что их конкретно-то интересует?» Ты обладаешь силой, недоступной обычным одаренным. Вопрос с подвохом. Они знают. Обладаю. Но это не некромантия. Я Серафим. Серафим практикует энтропию. Мать некромантии. Откуда у тебя такие силы? Есть только один ответ, в который они могут поверить. Мой отец Эйр нанимал человека, имени которого я не знаю. Даже лица не видел. Он обучал мне в тайне от всех. «Зачем?» «Это дела дома Галенов». «Ты играешь с огнем, и он скоро поглотит тебя, Римус Гален». «Ну, врать так до конца». «Так, логичнее всего будет выглядеть такая история. Я первый из главы дома Галенов, но при этом бастард. Отец хочет сделать наследником меня, а не моего брата Эльфа. Но не хочет, чтобы об этом узнала фийский рот его супруги Эйры Эльвины. Поэтому он разыграл мою смерть. При этом я под охраной людей отца, а также постоянно тренируюсь, чтобы стать достойным наследником». «Отлично. Заодно подниму себе цену. На то удумали тут. На костер меня». Эр Гален плетет заговоры против своей супруги Эйра Эльвины?» «Я не думаю, что это...» «Запинаюсь». «Так, стоп. Какое им дело? Они инквизиторы или...» «Вы уверены, что это имеет отношение к делу?» «Может, поговорим об Эпицентре? Я тоже очень хочу узнать, что произошло». Странное предчувствие впивается в мозг. Инквизиторы задают странные вопросы, а я на них отвечаю. Сначала простые предсказуемые, чтобы я ничего не заподозрил. Про имя, некромантии, и Эпицентр. Именно этим должны интересоваться инквизиторы в первую очередь. Резко встаю, сбив табурет. «Сядь на место, Римус Гален!» «Кто ты? Покажись, или я разнесу это место в пыль!» «Мы инквизиция свято...» «Ложь!» – поднимаю руку. Чёрный эфир окутывает мои пальцы. Считаю до пяти. Один, два, три. «Не стоит этого делать. Это будет ни на пользу ни тебе, ни мне». Голос меняется. Голос становится знакомым. Он красивый, сладкий, как мёд, но ядовитый для тех, кто на него поведется. «Эльвина!»